Глава 13. Предзнаменование. По дороге в предместье Хро, мимо садов и виноградников, в которых каждый лист ещё хранил оттепение сна, опередив бледное заспанное солнце, скакал всадник. Небо, земля, воздух вокруг всё было серым и сумеречным. Не отличить от сумерек пыли, которую взметали копыта, не разглядеть лица человека. Садник и конь тёмным тревожным пятном приближались к стенам города. Их хорошо было видно с караульной башни, но дозорный в это время дремал на своём посту, сунув ладони под мышки, и проснулся лишь тогда, когда неизвестный был уже у самых ворот. Тот, не спешиваясь, дождался, пока откроется оконцо в одной из створок, и показал привратнику железную табличку пропуск в город. Ворота отперли и пропустили всадника. Ты же берёшь терьеру со всех, кто приезжает до света, заметил привратнику молодой стражник вместе с ним отпиравший ворота. С этого нельзя, покачал головой седоусый привратник. Видал у него на табличке печать? Ну, спросил стражник и почесал стриженый затылок. Так это знак, что его пускать и днём, и ночью беспошлинно, без задержек, поскольку гонец. А что за гонец? Превратник выпятил нижнюю губу и поднял бровь, что, по-видимому, отражало его мыслительную деятельность. Потом изрек «Гонец с важным донесением, а с каким и откуда тебе знать не положено» и ушел досыпать в караульную. Неизвестный с такой же легкостью миновал и малые ворота, ворота старой крепости, и, Поъехал ещё немного верхом грохача по пустынным улочкам, непривычно просторным в этот ранний час, спешился перед домом Арсидия и потребовал разбудить хозяина. Арсидий вышел в одной длинной шёлковой рубахе и два застегнув сандалии. Взгляд у него был однако не сонный, как у человека привычного к такого рода визитам. Гонец торопливо поклонился ему и произнёс быстро, со степным выговором: Мой господин желает тебе всех благ. Он шлёт через меня письмо к наместнику, тебе же велит передать на словах: "Будет мор. Мы уходим в степь. Ты тоже уезжай из города. Поторопись, скоро здесь поселится дух смерти". Благодарю твоего господина за предупреждение, отвечал Арцидий. Скажи, что я последую его совету. Гонец поклонился ещё раз и удалился. Некоторое время спустя Когда солнце показалось из-за горизонта, он покинул город тем же путём, что и приехал в него. Дальнейшая история письма, адресованного наместнику, была такова. Во-первых, из-за раннего часа наместник гонца не принял, и тот передал письмо слуге. Во-вторых, слуга, которому отдали письмо, и который должен был передать его советнику наместника, опять-таки из-за раннего часа решил немного вздремнуть. и положил властчастное письмо для пущей сохранности под голову. В то утро судьба приняла облик отставной подружки нашего героя, служанки-поломощицы из того же дома. Проходя с ведром воды по пустым покоям, она приметила свою жертву, и мгновение ока мстительный план был придуман и приведен в исполнение. Воды в ее ведре оказалось столько, что хватило на то, чтобы окатить предателя, намочить свиток, и в этом и почти вымыть из него тушь. Будин грамотин и менее напуган, слуга бы распечатал послание и разобрал бы в нём несколько слов, ради которых стоило отдать письмо хозяину даже в таком жалком виде. Но, к сожалению, чувство страха превозмогло чувство долга, и письмо слуга уничтожил. Жара к месяце льсаль. Недаром называют его горнилом года. Гонит он из степи горячий ветер, поднимает пыль, раздувает случайные огни и катится волной по сухой траве пожары, уничтожая все живое на своем пути. Запах гари не гаснет у моря, в городе. Он смешивается со множеством других. В богатом квартале люди морщат носы, гарь и сладко-тошнотворный дух гниющих помоек повсюду, невзирая на сословные границы. Вдобавок Крыс развелось невероятное число. Наглые твари не боялись днём перебегать улицу, хозяйничали в амбарах и портовых складах, плодились и жрали без устали. Марить ядом их было трудно. Стоило одной крысе издохнуть от отравы, и остальные уже не прикасались к приманкам. Мужчины, женщины, дети все во лесаль прячутся от солнца в домах под трепичными тентами под деревьями, но деревья изнурённой жарой плохо защищают их. Листья на ветвях рыжеют, словно поражённые ржавчиной, сохнут и валятся долой. Одни лишки парис и да маленькие сосенки, посаженные переселенцами, кажется, ещё выдерживают жару, но и те истекают похучей смолой, не давая тени. Солнце больно жжётся, и каждый стремится надеть одежду подлиннее. Босиком по земле днём не пройти, земля горяча как угли. Мальчишки на спор пробегают по прибрежным камням и с ходу врезаются в морскую волну, чтобы остудить ступни. В воду готов залезть старый млад, но нужно работать: ловить рыбу, чистить её, сушить и вялить, добывать соль, поливать посевы, оберегать виноградники, да мало ли дел. В порт приходят десятки кораблей, их нужно разгружать и загружать. На причалах и торговой площади не встретишь бездельничающих работников. В другое время обычно часами сидящих в ожидании нанимателя. Самых неудачливых нанимают на рассвете. Тем же, кому повезло больше, не нужно даже выходить на улицу. Их заранее приглашают поработать в альсаль у того или другого хозяина. В один из жарких дней в степи в Качееве случился переполох. Пропал маленький кимук Один из младших внуков старейшины рода. Ребёнок, играв в густой жёлтой сухой траве, что-то привлекло его внимание, и он, шажок за шажком всё дальше стал уходить в степь. Никто не заметил, как он исчез. Перепуганная мать, старшие братья и сёстры обошли кочевье, громко выкликая его имя, но малыша не нашли. Тогда один из мальчиков поскакал в степь вслед за пастухами. Ему велели привести хороша. Большую собаку выжака. Харуш был самым умным псом. Говорили, что в нём живёт дух погибшего воина, ибо простая собака не могла быть столь умна, бесстрашна, неутомима и предана, как Харуш. В кочевье псу дали понюхать одежду пропавшего мальчугана, и Харуш, чуть покружив, привёл людей к шатру кудесника из нахряви тегасканки. Витигасканка не принадлежал к родичам вождя. Он заслужил право жить на полном содержании в кочевье. в обмен на мудрые советы, исцеление болезней и хорошие предсказания. Ему ставили шатер в нескольких десятках шагов от других шатров, чтобы дать возможность гудеснику беспрепятственно общаться с духами. Ведь Игосканг и был старым, но еще достаточно здоровым человеком, хотя часто при ходьбе опирался на толстую палку. Он любил расчесывать костяным гребнем свою длинную седую бороду и не снимал ни в жару, ни в холод, плащ из цветных хорскутов. Харуш не решился подойти к самому жилищу колдуна и уселся в нескольких шагах от шатра. Он поглядел на людей своими умными глазами, как бы говоря, «Я свою работу сделал, дальше вы сами». И, видя, что люди находятся в некотором замешательстве, подбадривающе тяпкнул. То ли на этот звук, то ли просто на шум, из шатра вышел хозяин. Ведь и Гасканка Обычно добрый и чудокаватый старец, любивший детей, совсем не похожий на грозных, разрисованных татуировкой колдунов из соседних кочевий, в этот день был суров и немногословен. Он подтвердил, что к нему кунево в шатре, но не разрешил матери забрать ребёнка, угрожая тяжкими бедами для всего рода. Удесник сказал, что хочет говорить со старейшиной, но сам прийти к нему не сможет. «Пусть хозяин кочевья поспешит к шатру Витя-Гасканки!» Такие слова могли бы стать последними в жизни для любого кочевника, но не для знахаря. Чувствуя, что творится что-то неладное, женщины и дети бросили свои дела и сбились в кучу неподалеку от шатра. Мать Кемука сама привела свекра к жилищу кудесника. Витя-Гасканка вынес спящего Кемука, показал, что с мальчиком ничего не случилось, Никому малыша не отдал и вновь унёс к себе в шатёр. Потом он появился с мягкой шкурой, расстелил её в стороне и пригласил старейшую сесть спиной к случайным зрителям. Таким способом Витигсканко дал понять, что все, кроме его гостя, могут вернуться к обычным обязанностям. "У меня не добрые вести для тебя, хозяйка кочевья", сказал Калдун тихо. "Я это понял". Духи открывают тебе многое, что они поведали сейчас. Говори я прямо у плохие вести. Духи здесь ни при чём. Я встретил твоего внука в степи. Он нашёл мышку и хотел с ней поиграть. Кимук добрый мальчик. Он заметил, что мышь больна, и попросил меня её вылечить. И я увидел то, что страшнее всяких напастей. Та мышка умирала от бурой язвы. «Ты не мог ошибиться!» Витя Гасканка вздохнул. «Я бы хотел!» Мой внук брал ее в руки. При мне нет, но, боюсь, он стоял слишком близко, значит, мог заразиться. Вот почему я не отпустил его домой и не позволил никому дотронуться до него. Я вымыл ему руки и дал немного отвара сонной травы, чтобы он не плакал без матери». Ты правильно поступил. Старейшина замолчал. Бурая язва, приходившая после пожаров, была ещё страшнее самих пожаров. Стоит заразиться одному человеку или животному, и кочевье обречено. Закон выживания говорил, что необходимо заразившегося бурой язвой немедленно убить, тело сжечь, а пепел закопать так глубоко, чтобы до него не докопались звери, вода или ветер. Маленького Кемука ждала страшная участь. «Хозяин кочевья ничем не выдал своей боли!» Он спросил ровным, спокойным голосом. «Какой совет дашь нам, где Гасканка? Ты мудр, и ты знаешь эту болезнь. Я отдаю жизнь моего внука тебе. Если ты уверен в своих опасениях, мы сделаем с ним то, что нужно сделать». Я не хочу смерти твоему внуку. Быть может, болезнь не успела поразить его, но рисковать другими жизнями тоже нельзя. Уводи людей, а Кимук пусть останется со мной. Через год вы сможете вернуться сюда, если выживем. Мы дождёмся вашего возвращения. Хорошо, оставайтесь. Я прикажу дать вам зерна и мясо, и ещё оставлю овец и ягнят. чтобы тебе не пришлось искать пропитание. Ты же, дай нам свои коренья и мази на тот случай, если кто-нибудь заболеет. Иди далеко. Мы пойдём до самых гор, туда, где есть пастбище и не было пожаров. Позволь мне ещё один совет. Теперь для тебя опасны твои собаки. Они могут принести заразу, если встретят больных или дохлых зверьков в степи. Прикажи их перебить. Собак Но тогда станица беззащитными овцы, в горах волки передерут всех до одной, да и в пути трудно будет управиться со стадом. Выбирай: собаки или люди? Ладно. Принял решение старейшина. Перебьём всех бестолковых. Оставим хорошие, ещё несколько самых умных, которые не подведут. хазяин кочевья в тот же день объявил людям о том, что по утру необходимо свернуть шатры, чтобы отправиться на запад, вглубь степи, по пути, который будут указывать высланные вперёд ушкаи. Ещё он, подчиняясь обычаям предков и соблюдая условия договора с городом, отправил гонца в Ро с вестью о грядущем море.